Марк старался всячески его успокоить и смягчить его необузданный гнев, обещая заботиться об его семье. Он ободрял его, говоря, что когда он вернется через два года, ему дадут место, и они опять заживут по-прежнему. Но Феро оставался мрачным и ворчал про себя слова злобы и ненависти. «Нет, нет, я оконченный человек, я не в состоянии отслужить этих двух лет». «Они отлично знают, что, посылая меня туда, рассчитывают убить, как бешеную собаку». Феру поинтересовался узнать, кого назначили на его место в море. И узнав, что его заместителем явился Шанья, бывший помощник Бриванна из соседней общины, он рассмеялся горьким смехом. Шанья был небольшого роста, с низким лбом, черный, невзрачный, еще глупее Жофра. Готовый услуживать кому угодно, лишь бы угодить начальству. Жена его толстая, рыжая женщина, была еще глупее мужа. Перу еще более возмутился, узнав, что мэр Салер совершенно подпал под влияние дурака Шанья, которым без церемонии распоряжался аббат Коньяс, сделав из него послушное орудие своих происков. Помните, я предсказывал вам торжество клерикалов. Вы мне тогда не поверили? Вы говорили, что я слишком мрачно смотрю на жизнь. А чья теперь правда? Вся эта шайка черных ряс завладела страною и проглотит всех нас без остатка. Право можно получить отвращение к жизни и позавидовать любой собаке. Нет-нет, довольно. Терпению моему скоро конец. Я не выдержу и чувствую, что скоро всему конец. Душа моя возмутилась. Иру был отправлен на место служения. Прошло три месяца, и положение несчастной семьи еще ухудшилось. Когда-то его жена была красивая женщина, приветливая, добрая. Но забота и лишения преждевременно ее состарили. Глаза ее потухли от постоянного шитья, от слез. Случалось, что она не находила работы, и ей пришлось однажды прожить зимою целый месяц без дров и питаться впроголодь. К довершению несчастья одна из дочерей, старшая, заболела тифом и медленно угасала на холодном чердаке, где ветер гулял беспрепятственно, прорываясь в щели, покосившиеся двери и в плохо прикрытое окно. Тогда Марк, помимо обычного денежного вспомоществования, уговорил жену навестить госпожу Феру и дать ей работу. Женивьева почувствовала сострадание, услышав рассказ о таком ужасном бедствии. Самого Феру она строго осуждала под влиянием тех разговоров, которые велись у бабушки. «Хорошо», — сказала Женевьева, выслушав рассказ Марка. «Луизе надо сшить платье. Материя куплена, я сама отнесу ее». «Благодарю тебя», — сказал Марк. «Я провожу тебя к ней». На другой день они вместе пошли к госпоже Феру, в ее жалкое убежище откуда хозяин грозил их выгнать за невзнос платы. Старшая дочь лежала при смерти. Они застали мать рыдающей среди полного беспорядка. Две младших дочери также плакали на взрыт. Картина была такая потрясающая, что Марк и Женевьева стояли, не будучи в силах произнести ни слова. «Вы не знаете, вы ничего не знаете», — рыдала бедная женщина. «Все кончено». «Они убьют моего мужа! Они решили сжить его сосвета!» Она горько плакала, с трудом выговаривая слова. Наконец Марку удалось расспросить ее о том, что произошло с Фиру. Он оказался, как и следовало ожидать, очень плохим солдатом. В минуту вспышки он набросился на Капрала и грозил убить его. Последовал суд, и его отправили в Алжир, в ссылку в один из дисциплинарных батальонов, где сохранились еще ужасные строгости былых времен. «Он не вернется оттуда, никогда не вернется. Они убьют его. Он написал мне письмо, прощаясь со мной и с семьей. Он знает, что ему не миновать смерти. А что же я буду делать, что станется с несчастными детьми? Ах, они все разбойники, гнусные убийцы». Марк слушал ее слова, и сердце его разрывалось от жалости. Он не находил слов, которые могли бы утешить несчастную женщину. Но Женевьева возмутилась тем, что ей пришлось услышать, и сказала. «Но, милая госпожа Фиру, почему вы думаете, что они убьют вашего мужа? Офицеры армии не имеют привычки убивать солдат. Вы напрасно увеличиваете свое горе» поддаваясь таким несправедливым мыслям. «Все они разбойники!» — кричала госпожа Фиру с новою вспышкой отчаяния. «Мой несчастный муж голодал целых восемь лет, и вот они берут его и на два года отдают в солдаты, обращаются с ним как с животным, а потом посылают в ссылку, и одно несчастье следует за другим. Ему не дают передохнуть и погубят окончательно». Они – разбойники, убийцы. Марк старался ее успокоить. Все существо его возмущалось при виде такого незаслуженного горя. Что могли сделать эти несчастные под жестокими ударами судьбы, которая обрушилась на них без всякой жалости? Успокойтесь, мы постараемся сделать все возможное, чтобы облегчить его судьбу. Женевьева точно окаменела. Всякое сострадание исчезло в ее душе. Ее не трогали слезы и рыдания этой женщины и несчастных детей. Она не замечала покрытого дырявым одеялом жалкого ложа умирающей, которая уставилась на мать своим неподвижным взором и не могла уже проливать слез, так как душа ее была готова отлететь в вечность. Молодая женщина наконец заговорила холодным наставительным тоном. «Надо отдать свою судьбу на волю Божью. Не оскорбляйте его, иначе вы будете еще строже наказаны». Госпожа Феррура смеялась диким смехом. «О, Бог заботится о богатых, а не о бедных. Иначе он не допустил бы, чтобы во имя его нас вытолкали из дома и лишили места». Женевьева не удержалась от гневной вспышки. Вы кощунствуете и не заслуживаете, чтобы вам оказана была помощь. Я и не прошу помощи, а прошу только работы. Я хочу честно зарабатывать свой хлеб, но не согласна искать милостыни посредством лицемерия. Тогда ищите работы у тех, кто подобно вам готов надругаться над абатами и считать офицеров убийцами. Проговорив эти слова, Женевьева вышла из комнаты взбешенная. Марк был вынужден последовать за нею. Он глубоко возмутился ее словами и не мог воздержаться, чтобы не сказать ей. «Ты совершила очень дурной поступок». «Почему?» «Христианский Бог милосерд ко всем, но вы создали себе другое божество, карающее. Чтобы заслужить помощь, достаточно того, чтобы человек страдал, а не унижался». «Нет, нет». «Грешники заслужили страдания. Пусть они страдают, если не хотят покориться. Мой долг – ничего для них не делать». Вечером, когда они легли в кровать, ссора разгорелась более ожесточенная, чем когда-либо. Марк впервые был суров, не будучи способен снизойти до оправдания такой сердечной черствости, какую выказала Женевьева. До сих пор он полагал, что лишь ум ее омрачен теперь же увидел, что порча коснулась из сердца. Между супругами произошел обмен таких слов, какие не забываются, и они убедились в том, что пропасть, разделяющая их, еще расширилась, подготавляемая незримыми руками. Они оба, наконец, замолчали, подавленные горем. В комнате воцарилось молчание среди враждебного мрака. На следующий день, Марк и Женевьева не обменялись ни словом. Спустя некоторое время явился новый, уже более серьезный повод, который привел, наконец, к полному разрыву. Луизе минуло 10 лет, и она должна была посещать уроки Закона Божия, чтобы готовиться к конфирмации. Марк решительно этому воспротивился. Он решил твердо настоять на своем, Требую, чтобы дочь готовилась к этому только тогда, когда достигнет совершеннолетия». Луиза при нем сказала матери, «Мама, мадемуазель Рузер говорит, чтобы ты записала меня у Абата Кандио для приготовления их к конфирмации». «Хорошо, дитя, я пойду к нему завтра». Марк, читавший книгу, поднял голову и сказал, «Извини, душа моя, но ты не пойдешь к аббату Кандьё. Почему? «Очень просто. Я тебе уже говорил свое мнение, а не своевременности конфирмации». Женевьева рассмеялась ироническим смехом. «Ты с ума сошел, мой друг? Какое же будет ее положение? Видеть дочь отверженной, презираемой всеми? Никто на ней не женится? Я нахожу, что ты поступаешь совершенно нелогично». Марк ответил спокойно. «Очень может быть». Прежде я выказывал много слабости и бесхарактерности, но теперь решил быть твердым и не отступать от своих принципов. Что же ты хочешь сделать? Я хочу, чтобы Луиза достигла совершеннолетия и сама за себя решила, как ей быть. Я против того, чтобы детей отдавать в руки аббатов и кюре, которых считаю плохими воспитателями. «У тебя свои права отца, но у меня права матери». И я не дозволю, чтобы у меня с этих лет отнимали ребенка. Если нужно будет, я сама готова сопровождать дочь к абату кондье. Марк вскочил со своего места в припадке сильного гнева, но он нашел в себе еще силу, чтобы сдержаться и не выговорить таких слов, которые сделали бы разрыв неизбежным. Что делать, он все еще любил эту женщину и не мог своими руками разрушить окончательно семейный очаг. Он еще не забыл того счастья, которое она ему давала, тех ласк, которыми она приковывала его к себе. Ребенок, причина настоящего раздора, был их ребенком. И Марк стоял убитый, безвольный, не зная, как выйти из того ужасного положения, в котором очутился. Надо было ежедневно начинать бесконечные ссоры, отнимать у матери дочь, быть жестоким и грубым а у него на это не хватало решимости. В нем было слишком мало энергии, чтобы хладнокровно отстаивать свое требование и вести борьбу, которая одинаково терзала бы и его сердце, и сердца близких ему людей. Луиза все время молча слушала ссору отца с матерью, не смея сказать ни слова. Она смотрела на них, широко раскрывая свои карие глаза, с выражением все возраставшей печали. Она была довольно большого роста для своих лет. Лицо, приветливое и спокойное, имело сходство и с семьей Дюпарк, и с семьей Фроманов. Первых она напоминала своим упрямым ртом, а на Фроманов походила высоким лбом, за которым таился недюженный ум. Она была еще ребёнок, но проявляла много сметливости и любознательности, постоянно расспрашивая отца обо всем, что ее интересовало. Она обожала его, но любила и мать, которая относилась к ней с большой заботливостью. «Слушай, папа, отчего ты меня не хочешь пустить к бату Кандию? Ведь ты сам говоришь, что надо все знать, чтобы решить, что лучше. Мама объяснит мне урок, а если я не пойму чего-нибудь, то обращусь к тебе». Девочка бросилась на шею отца, желая как-нибудь положить конец этой ссоре, которая происходила из-за нее. Поцеловав отца, она бросилась к матери, точно желая и ее утешить. Марк должен был уступить. У него не было ни силы, ни возможности избрать другой путь для восстановления домашнего мира. Он упрекал себя за свою слабость, но борьба была слишком мучительна. Он надеялся лишь на благоразумие своей дочери, которая обладала такой чуткой душою, и так заботилась о том, чтобы примирить отца с матерью. Но ведь она – ребенок, ее легко могут отнять у него, как отняли мать. Марк страшно мучился, был недоволен собою и со страхом заглядывал в будущее. А будущее готовило ему новые страдания. В школе Марка наступала с каждым годом новая смена учеников. Его любимый ученик, Себастьян Милом, по совету Марка подготовлялся к поступлению в нормальную школу в Бумоне, после того, как получил свидетельство об окончании городского двухклассного училища в Мальбоа. Кроме Себастьяна, школу окончили еще четверо. Оба сына Делуара, Агюст и Шарль, и оба Савена, близнецы Ахил и Филипп. Агюст занялся тем же ремеслом, что и его отец то есть сделался каменщиком, а Шарль поступил в ученики к слесарю. Что касается Савена, то он не хотел послушать совета Марка и сделал из своих сыновей наставников. «К чему, говорил он, чтобы они умерли с голоду, вступив на самое неблагодарное поприще? Учителей все презирают, и каждый может оскорбить их безнаказанно». Савен очень гордился тем, что поместила Ахилла в канцелярию судебного пристава, подыскивая и Филиппу такое же занятие. Фернанду Бонгару не удалось получить свидетельство об окончании курса. Он не отличался блестящими способностями, но благодаря школе был все же развитие своего отца. Он теперь помогал отцу на ферме и готовился сделаться земледельцем. Сестра его, Анджель Бонгар, Более способная, чем брат, кончила курс у мадемуазель Рузер и научилась отлично вести счеты. Это была очень тщеславная и лукавая девица, мечтавшая о выгодном браке. Гортензия Савен, несмотря на свои 16 лет, все еще не кончила курса. Это была красивая брюнетка, большая ханжа, всегда стоявшая во главе всяких религиозных процессий. Отец мечтал для нее о блестящей партии. Между тем ходили слухи о какой-то таинственной связи, и с каждым днем становилось очевиднее, что она готовится стать матерью. Новые ученики заменяли выбывших. Набегающая волна молодого поколения давала Марку свежий материал для воспитания. К нему поступил младший Савен, Леон, которым очаровательная госпожа Савен Была беременна в то время, когда разыгралось дело Симона. Затем младший Делуар, Жюль, которому только что минуло 7 лет. Пройдут годы и годы, и дети этих детей поступят в школу. И если Марк останется учителем, он займется их просвещением и поможет им сделать еще шаг вперед на пути к лучшему светлому будущему. У Марка в классе был мальчик, который доставлял ему много забот. Это был маленький Жозеф, сын Симона, которому шел 12-й год. Марк долго не решался принять его в школу, боясь, как бы товарищи не оскорбили впечатлительного ребенка побоями и ругательными словами. Затем, надеясь на то, что дикие страсти улеглись, он упросил Лиманов и госпожу Симон отдать ему мальчика, обещая следить за несчастным ребенком. Три года мальчик пробыл в школе и Марку удалось поставить его на товарищескую ногу с другими детьми и охранить его от обид. Он даже воспользовался его присутствием в классе, как живым примером, чтобы внушить детям терпимость, добрые чувства и уважение к личности. Жозеф был красивый и умный ребенок. Он унаследовал красоту матери и недюжинный ум отца. Мальчик был не по годам серьезен и вдумчив, благодаря ужасной судьбе своего отца, которую он знал. Он занимался с каким-то мрачным упорством, желая быть первым в классе и тем оградить себя от нападок. Его мечтой, его горячим желанием, которое в нем поддерживал Марк, было сделаться учителем, и в этом стремлении ребенка чувствовалась определенная цель – восстановить доброе имя отца». Весьма возможно, что благородное стремление мальчика и его усидчивое прилежание тронули сердце маленькой Луизы. Он был на три года старше ее, и вскоре они очень подружились и радовались всякий раз, когда встречались. Иногда Марк удерживал его после окончания занятий вместе с сестрою Сарою, которая приходила, чтобы проводить его домой. Он приглашал их к себе а также и Себастьяна Милома, который был его любимым учеником. Приятно было смотреть, как дети весело играли друг с другом, никогда не ссорясь. Маленькая Луиза была в восторге, и возня, их хохот не умолкали. Впрочем, иногда они часами занимались чтением, вырезали картинки, а затем опять скакали и прыгали, отдаваясь детской веселости. Сара воспитывалась дома. Мать не решалась отдать ее в школу. Это была прелестная девочка десяти лет, кроткая и добрая. Себастьян, на пять лет ее старше, относился к ней с нежной заботливостью любящего брата и хохотал, как сумасшедший, когда она садилась ему на спину и заставляла его скакать по комнате, требуя, чтобы он изображал из себя ретивого коня. Только одна же Невьева бывала недовольна этими посещениями. Для нее это было новым предлогом изливать свой гнев против мужа. К чему приводить в дом этих же жеденят? Ее дочери не подобало компрометировать себя с детьми отвратительного преступника. Таким образом, эти собрания детей являлись еще одним поводом к ссорам между супругами. Наконец, разразилась и окончательная катастрофа. В один из вечеров, когда Себастьян гостил у Марка, С ним внезапно сделалось дурно. Марк проводил его к матери, и на другой день у мальчика открылся тиф. В продолжении трех недель Себастьян находился между жизнью и смертью. Его мать переживала ужасные дни, не отходя от постели обожаемого сына. В лавке находилась теперь ее невестка, которая, впрочем, в последнее время почти одна заведовала делами потому что вдова другого брата постепенно устранялась от занятия торговлей. Дела у них шли отлично с тех пор, как клерикалы явились в господствующую партию. Впрочем, участие в деле госпожа Александр, матери Себастьяна, хотя и не особенно деятельное, все-таки обеспечивало им и других покупателей, ревнителей светского образования. Вдова Эдуарда рассчитывала на еще большее увеличение оборота благодаря своему сыну Виктору, который только что окончил клирикальную школу братьев. Виктор всегда был плохим учеником и выказывал очень жестокие и зверские наклонности. Он решил поступить на военную службу и со временем сделаться генералом. Еще в детстве он любил игру в солдаты, причем всегда колотил маленького Себастьяна но пока еще он не вышел годами для военной службы и проводил свое время в полнейшей праздности шлялся по городу и совершенно устранился из под материнской опеки продавать бумагу и перья он отказался на отрез любимым его товарищем был полидор племянник служанки госпожи дюпарк пилажи ленивый испорченный нравственно он решил поступить в монахи чтобы избегнуть всякого серьезного труда в жизни, а также и казарменной жизни, которая внушала ему ужас. Хотя, как видно, вкусы Виктора и Полидора совершенно расходились, они, тем не менее, отлично ладили между собой и с утра до вечера бродили по улицам, засунув руки в карманы или гонялись за фабричными работницами, увлекая их на прогулки по тенистым берегам речонки Вернили. Со времени болезни Себастьяна его мать не показывалась в лавочке, где хозяйничала ее невестка, очень довольная хорошими выручками, но в тайне терзавшаяся за участь сына, который совершенно отбился от дома. Марк ежедневно после окончания классов приходил узнавать о здоровье Себастьяна, и сердце его сжималось от боли, при виде как смерть отнимала шаг за шагом любимое детища от матери, обезумевшей с горя. Со времени смерти мужа эта женщина всецело отдалась воспитанию сына, перенеся на него всю страстную нежность своего сердца. Сын ее был такой же белокурый и такой же кроткий, как и она сама, и отвечал матери такой же пылкой любовью. Он обожал ее и старался всеми силами отплатить ей за ее любовную заботливость.